Джек побежал к этим рукам, стараясь на бегу увернуться от обезумевших животных. Одно из них поднуло его в бок. Джек потерял равновесие и упал в воду, едва не захлебнувшись. Он поднялся, кашляя и отплёвываясь, и испуганно похлопал себя по карману камзола. Бутылка была на месте. Эй ты! Повернись и посмотри на меня. Некогда Моркан, извини.